Глава 19. Январь 1136 года со дня разделением Тристан еще никогда так быстро не добирался до столицы. Спустя четыре дня пути он прибыл в Голдкассл, уставший, потный, пыльный, и направился прямиком к кузине. В покоях стоял терпкий запах табака и дурманящих трав. Шторы были задернуты, отчего в комнате царил приятный полумрак. Кристин сидела за столом в ночном шелковом халате и спешно просматривала какие-то бумаги. В ее руке дымилась тонкая сигара в длинном мундштуке из слоновой кости. Услышав звук открывшейся двери, она подняла недовольный взгляд. При виде того, кто посмел ворваться к ней без стука, она вскочила со стула и бросилась в раскрытое объятие Тристана. «Наконец-то вернулся!» Она расцеловала его в обе щеки, в лоб и, наконец, отстранилась. Холодная высокомерная стерва. Но такой Кристин была только на публике. Женщины ненавидели ее и восхищались одновременно. Мужчины осыпали ее проклятиями из-за распутства, втайне мечтая затащить в постель. И лишь с немногими она позволяла себе быть собой. Тристан входил в этот узкий круг. Он был тем, кто из запуганной девочки, проданной отцом за долги, взрастил настоящую хищницу, которая могла уничтожить любого на своем пути я тоже рад тебя видеть крисну давай сразу к делу он плюхнулся в кресло и закинул ноги на стул от усталости у него ломило все тело какой гниди я должен отрезать язык кто меня предал трестан всю дорогу до Фортиса ломал голову над тем кто мог слить артуру информацию о его главенстве над гильдией за несколько лет Он выстроил целую иерархию среди шпионов. От мелких сошек до элитных разведчиков, от обычных передатчиков писем до хранителей тайн. В каждом городе материка работали шпионы и доверенные лица, которые принимали заказы от богатых людей, передавали их исполнителям и осуществляли связь между простыми доносчиками и лидерами местных подразделений. Всего пара людей знала Тристана в лицо. А о том, что он не просто глава гильдии, но и принц Южного Королевства, знали единицы. И Тристан доверял каждому из них. Думал, что доверял. «Кристин, я задал вопрос». С раздражением прошипел он. Она прошла к столу, уселась на свое место и сделала глубокую затяжку. От Тристана не укрылось то, как подрагивают ее пальцы. «Крис!» «Боюсь». Мой ответ повергнет тебя в шок. «Меня уже ничего не удивит. Кто меня предал?» Тристан подался вперед, вперив взгляд в светло-зеленые глаза кузины. Кристина облизнула губы, покрытые ярко-алой краской. Она выглядела не просто взволнованной, а опечаленной. «Я подслушала разговор Артура с...» Она тяжело вздохнула и отвернулась. Трис, Артур узнал о тебе, от Ее Величества. Удар тяжелым сапогом по лицу не причинил бы такую боль, какую почувствовал сейчас Тристан, услышав ее слова. «Крис, если это шутка, то чувство юмора у тебя поганое!» Тристан просто отказывался в это верить. Не мог, не хотел. Матушка была единственной из семьи, помимо Кристин, кто знал его тайну. Он рассказал ей об этом три года назад. Хотел, чтобы хоть кто-то из родных не считал его бесполезным куском дерьма и гордился им. «Мне жаль, Трис. Я случайно подслушала их разговор, когда шла к твоей матушке с визитом вежливости. У Артура не все гладко с принцем Запада, и он нуждается в поддержке. Ее Величество сказала ему, что такую поддержку сможешь оказать ты». Благодаря мощи гильдии. Тристан не расслышал и половины слов Кристин. Он пытался утихомирить бурю эмоций, что грозилось вырваться наружу. Матушка знала, как дорога ему гильдия, но преподнесла дело всей его жизни своему любимцу на золотом блюдечке. Глушающий звук бьющегося стекла вывел его из ступора. Тристан огляделся по сторонам я осознал, что это он скинул со стола, наполненный водой графин. На мягком светлом ковре растекалось мокрое пятно. Он сделал глубокий вдох и сжал трясущиеся руки в кулаки. Кристин молчала. Она не в первый раз сталкивалась с гневом брата и знала, что в такие моменты его лучше не трогать. «Для начала я должна видеться с Артуром. Странно, что он не послал за мной гонца». «Послал. Сегодня утром». Кристан кивнул. «У меня к тебе серьезное поручение. Собираю вещи и немедленно уезжай из Фортиса. Для тебя здесь небезопасно». «Я никуда не уеду», — возмутилась она. «Я не оставлю тебя в этом гадюшнике одного, Кристин!» Кристан поднялся и стремительным шагом приблизился к ней. Нависнув над ее креслом, он злобно прошипел. «Артур знает, что мы с тобой близки». «Скоро он догадается, что ты тоже имеешь отношение к гильдии. и Я не желаю, чтобы он использовал тебя в своих грязных играх». «Артур считает меня пустоголовой курицей, которая сколотила состояние, раздвигая ноги перед знатыми мужами. Он до сих пор уверен, что нас с тобой связывают не только родственные узы», — заупрямилась Кристин. «Пусть и дальше так считает. Я не могу постоянно находиться в Фортесе и не хочу забивать голову, переживая еще из- за тебя». А как же ты? Он ведь теперь от тебя не отстанет и потребует полного подчинения его интересам». Тристан утер лицо, похолодевшее от волнения ладонью. мне не привыкать играть двойную роль. Я разберусь с этой проблемой. Но мне будет гораздо спокойнее, если буду знать, что ты греешь свою тощую задницу далеко от Фортиса. Пожалуйста, сестра, не упрямься. Сделай это ради меня, уезжай». Тяжело сглотнув, Кристин кивнула затем встала с кресла и крепко обняла Тристана. «Прошу, будь осторожен. И пиши мне, иначе я вернусь и лично расцарапаю тебе лицо». Он выдавил из себя смешок и обнял ее в ответ. «За меня не беспокойся. Я сам виноват, что доверился не тому человеку. Сам это и расхлебаю». Он говорил легким, непринужденным тоном, в то время как его сердце обливалось кровью от боли из-за очередного предательства. После разговора с Кристин он направился к Артуру. Если бы его предал один из подчиненных, он смог бы решить эту проблему и отвести от себя подозрения старшего брата. Но Артур узнал о его главенстве прямо из уст матушки. Никакие отговорки здесь не помогут. Тристан застал Артура в рабочем кабинете. Вот только он был там не один. На его коленях сидела хорошенькая светловолосая девушка в дорогом отлосном платье. Верхние пуговицы были расстегнуты, открывая вид на красивую грудь, покрытую веснушками. Тристан хорошо знал эту девушку. Она была фрейлиной Терезы, жены Артура. Завидев его, девушка испуганно вскочила с колен кронпринца. Она поприветствовала Тристана, на ходу застегивая платье и краснея, как вареный рак и выбежал из кабинета. Тристан криво усмехнулся. «Тереза снова гостит у своих родителей, или ты совсем потерял стыд и решил потягаться со мной за звание порочного принца?» Вместо приветствия бросил Тристан, усевшись в кресло напротив брата. «Тереза никогда не приходит сюда без крайней надобности», непринужденно отозвался Артур. «Я только утром отправил к тебе гонца, а ты уже тут». «До меня дошли слухи», что нашей матушке взбрело в голову поболтать с тобой по душам», сказал Тристан с неприкрытой желчью и потянулся к чаше с вином. Артур ухмыльнулся. «До сих пор не верится, что бестолковый глупый пьяница самолично основал такую влиятельную гильдию. Признаю, я восхищен. Как ты умудрялся скрывать это от нас столько лет?» «Ты сам ответил на вопрос». Я бестолковый, глупый пьяница. Меня ничего, кроме вина и женщин, не интересует. Будто в доказательство своих слов, Тристан налил себе вина и осушил бокал за несколько глотков. Давай ближе к делу. Ты послал за мной гонца не для того, чтобы выразить восхищение моему ослепительному великолепию. Я надеялся, ты поведаешь мне жизнеутверждающую историю о том, как отброс семьи сумел побороть свои пороки и направить силы в правильное русло. «Не хочу тебя огорчать, братец, но я никогда со своими пороками не боролся. Мне и с ними неплохо живется», — Тристан скрестил руки на груди. «Наша сердобольная матушка уверена, что тебе нужна моя помощь. Давай уже покончим с обменом любезностями. Что тебе нужно?» Артур откинулся на спинку кресла, буравив его задумчивым взглядом. «Слежка за принцем Стефаном и его кругом приближенных. Я должен знать о каждом его шаге, чтобы он не вздумал меня предать. Со следующей недели будешь получать сведения о своем ненаглядном дружке вплоть до посещения уборной. Что еще?» «Я хочу, чтобы твоя гильдия стала оплотом моей мощи и хранила мне беспрекословную верность». Трестан скептически выгнул бровь. «А задницу тебе не подтереть?» На лбу Артура пролегла морщинка. «Будь аккуратней, Тристан. Я твой будущий король, и не хочу сомневаться в твоей верности». Тристан решил идти до конца. «Иначе что? Подстроишь смерть еще одного брата?» Он внимательно изучал реакцию Артура. Тот сидел неподвижно, но его кадык предательски дрогнул. «Рэндалл погиб в кораблекрушении. я по твоему «Призвал шторм?» — спросил он с легкой усмешкой. «Даже самый крепкий корабль не выстоит в шторме, если его намеренно повредить», — парировал Тристан. Рэндалл получил известие, что король Элаз присмертен и помчался туда на всех парах. А тут, о чудо! Старик оправился и вовсе не собирается помирать. Думаешь, в Совете Ардена одни идиоты? Или по прибытии в Арден «Холланд будет молчать, узнав, что его письмо подменили, приукрасив в нем болезнь короля Востока?» Артур подался вперед и уперся локтями в стул. «Это еще одна из причин, по которой я тебя вызвал. От Холланда нужно избавиться». Тристан закатил глаза. «Хочешь обрести новых врагов в лице Ордена Теней? Да и убить мастера Теней задача не из легких». Простым ядом их не отравить. Они на протяжении всей жизни вырабатывают устойчивость к ним. Подстроить несчастный случай тоже не лучшая идея. С их-то ловкостью и живучестью. Холанд не должен сообщить совету Ардена о том, что письмо подменили. «Я не хочу открытой войны. Его нужно убрать». Тристан с раздражением цокнул языком. «Мои люди никого не убивают. Они лишь добывают информацию». — У меня есть сведения и на Холланда. Поверь мне, я смогу убедить его передать совету Ардена, что Элаз действительно был серьезно болен, но чудом исцелился. Они ему поверят. — И какие у тебя рычаги давления на Холланда? — поинтересовался Артур, наливая себе вина. — А это конфиденциальная информация гильдии. Христан улыбнулся уголком рта. Он блефовал, но делал это уверенно и непринужденно. «Тристан, ты, ты ходишь по лезвию ножа. Не испытывай мое терпение». Артур встал, обошел стол и навис над Тристаном. Он буравил его холодным взглядом таких же темных глаз. «Если не хочешь потерять свое детище, ты должен быть мне беспрекословно верен». Ни один мускул на лице Тристана не дрогнул. Он смотрел на старшего брата и с неприкрытой издевкой Катал на губах ехидную усмешку. «Ты так ничего не понял, братец? Я не просто глава гильдии. Я ее мозг, душа и сердце. Только я знаю всех разведчиков, доносчиков и хранителей секретов. Только мне известно нахождение всех точек гильдии в каждом городе. Я один владею полным доступом ко всей информации. Чтобы уничтожить гильдию, тебе вновь придется пойти на братоубийство. Но будь уверен, я уже отдал приказ своим людям. Если со мной что-то случится, они тут же распространят по всему материку правду о тебе». Артур недовольно покачал головой. «Какую еще правду?» Тристан улыбнулся еще шире. «К примеру, дети сестры твоей жены — твои бастарды» или то, что ты приложил руку к разорению самого крупного банка на Западе. Наш ближайший союзник, лорд Хейдар, также узнает, что это ты убил его единственного сына. Не забудем упомянуть, что это ты и отправил на тот свет нашего брата-бастарда. Можешь не сомневаться, у меня и доказательства твоей причастности имеются. Перечисляя грешки Артура, Он загибал пальцы с таким сосредоточенным видом и делал вид, что не замечает, как перекосилось лицо брата. «Ну и такие мелочи, как твои весьма экстравагантные запросы в домах удовольствий. Признаюсь, братец, даже я, порочный принц, был шокирован, узнав подробности твоей личной жизни». «Ты не посмеешь», — прошипел Артур сквозь стиснутые зубы. «Посмею, если вздумаешь давить на меня». Уже без тени веселья отчеканил Тристан. «Гильдия моя! Я ее полноправный лидер, и не позволю совать туда нос даже тебе!» «Я твой будущий король!» «Вот в будущем и поговорим», — парировал Тристан. «Я помогу тебе. Считай, что Стефан твоя марионетка. С Холландом я тоже разберусь, и никто не узнает, что ты подстроил смерть Рэндалла. Если будут еще просьбы...» Я готов поддержать тебя, но гильдию не отдам. У меня тоже есть шпионы. Если вздумаешь меня предать, я это выясню и не посмотрю, что ты мой брат. Тристан ухмыльнулся. О да, не сомневаюсь. Поддержание родственных уз — не твоя сильная сторона. Кстати, тебе не кажется, что подстроить кораблекрушение слишком уж хлипкий план? А если бы Рэндул все-таки добрался до востока? Артур нахмурился. Он раздумывал о чем-то несколько секунд, прежде чем ответить. Там бы он и погиб при других несчастных обстоятельствах. Трестан притворился, что изучает пуговицы на манжетах своего камзола. его горле встал ком, а перед глазами очень некстати мелькнуло воспоминание, как высокий худощавый мальчишка с неестественно светлыми серыми глазами тоскливо смотрел вдаль и изо всех сил старался сдержать слезы. Он сидел тогда на лавке под деревом и случайно заметил лицо новоявленного брата в одном из окон дворца. Ему стало жаль мальчика, чья мать погибла так рано и чей отец больше бы обрадовался его смерти. Сам Тристан никогда не был любимцем матери, в отличие от первенца Артура, и уж тем более не мог похвастаться расположением отца. Он даже... Отправился тогда в его покое, надеясь как-то отвлечь мальчика. Но он никогда не умел выражать свои чувства и с порога начал дерзить. В тот день они с Рэндаллом подрались из-за уила который вечно появлялся там, где его не ждали. Христан зажмурился, чтобы прогнать наваждение. «Война с Арденом последнее что сейчас нужно югу», — сказал он ровным тоном. Я поддерживаю твое намерение установить там полный контроль без открытой конфронтации. Завтра же отправлюсь в Арден, чтобы решить проблему». Артур еще некоторое время сверлил его недоверчивым взглядом, но потом, казалось, расслабился. Вернувшись на свое место, он допил остатки вина в бокале и спросил. «Смогу ли я рассчитывать на тебе если мне понадобятся дополнительные сведения о наших союзниках и врагах. Можешь, при условии, что я буду твоим козырем, о котором не узнают другие, даже наши дрожайшие братья. Христант протянул ему правую руку. Артур нехотя ответил рукопожатием. Христант сухо попрощался и направился к выходу. Он уже был у двери, когда Артур окликнул его. «Ещё вопрос. Что скажешь о княжне Авроре?» «В последнее время она начала проявлять интерес к политике. Мне нужно точно знать, стоит ли её опасаться. От Уилла всё равно никакого проку». Тристан мысленно выругался. Развернувшись, он натянул на лицо маску безразличия. «Она — молодая глупышка, которая действует по указке Грея. Я с лёгкостью найду к ней подход, и она станет нашей очередной марионеткой». «Ее собрался отымить. Пощади несчастному Уилла. Он и так не может оправиться от смерти первой жены, а если и вторая наставит ему рога с его же братом, это окончательно добьет нашего воробушка». Тристан криво усмехнулся. «Единственное, что волнует княжну Аврору, это ее сын. Я не собираюсь трогать сына Рэндала. Он пока нужен нам живым». Заметив удивление на лице Тристана, Артур пояснил. «Он наследник Рэнделла. Я не собираюсь лишать его титула. Но в случае чего у нас есть и другой наследник, сын Уилла. Он тоже наполовину корвин». Тристан, понимающе кивнул и вышел из кабинета. Закрыв за собой дверь, он тяжело вздохнул и устало провел ладонью по лицу. «Дерьмо!» — шепотом выругался он. Гнев, страх и злость заполняли его на до краев, и он знал, на кого все это выплеснет. Тристан уверенной походкой направился в сторону покоев матушки. Он стремительно миновал лестничные пролеты и двинулся по коридору, надеясь пройти мимо отцовских покоев незамеченным. Он не собирался официально приветствовать папеньку и рассчитывал вообще не пересекаться с ним в эти два дня. Общение с семьей было для него сродни пытке. Подумав об этом, Тристан горько усмехнулся. семья Это громкое слово явно не подходило для дома Вейланд. Они никогда не были семьей. Просто чужие люди, ищущие друг в друге только выгоду. Последнюю крупицу веры Тристан утратил. Приблизившись к покоям матери, он услышал за дверью женские голоса и тихий смех. Очевидно, королева Марии устроила чаепитие. Он распахнул дверь и окинул собравшихся дам презрительным взглядом комнате воцарилась тишина. Здесь собирались жены и дочери самых знатных лордов Фортиса. От обилия пёстрых кружев, рюшек, пышных юбок и блестящих побрякушек от Тристана заребило в глазах. Змеиное логово показалось бы ему более уютным пристанищем, чем материнская комната, полная лицемерных стерв, с половины из которых он успел переспать. Тристан. Здравствуй, сын мой. Мария поднялась с массивного кресла во главе стола и сложила руки на груди, прижимая к себе кружевной веер. «Милая леди, я хочу остаться с дрожайшей матушкой наедине!» Холодно процедил Тристан, проигнорировав ее приветствие. В комнате поднялся недовольный ропот оскорбленных женщин. «Тристан, негоже так грубо обращаться с дамами. Ты, вероятно, очень устал с дороги. Извинись перед моими гостями и присоединяйся к трапезе». Королева смягчила замечание ласковой улыбкой. Тристан мысленно начал считать до десяти. Один, два, три. Женщины молчали в ожидании его извинений. В гнетущей тишине раздавалось раздражающее позвякивание ложек о чашки Леди Дастин, жена члена внутреннего совета Фортиса, со стервенением обмахивалась веером, хотя в комнате было совсем не жарко. Ее многочисленные браслеты бились друг от друга, и этот звон действовал Тристану на нервы. «Четыре, пять, шесть...» Леди Норман уже в третий раз с момента его прихода томно вздохнула и призывно облизнула губы, глядя на принца. Она была всего на несколько лет младше королевы, но в прошлом году на балу едва ли не силой пыталась затащить Тристана в темную нишу. Он с отбился от этой чокнутой женщины — «Семь, восемь, девять...» Дочка лорда Этвуда, сидевшая ближе всех к двери, встряхнула своими кудрями, и до Тристана долетел тошнотворный сладкий запах духов. «Черт!» «Пошли все вон!» Тихим угрожающим голосом сказал Тристан, и его взгляд при этом полыхал таким гневом, что ни у кого из присутствующих не возникло желания спорить с ним. Через три минуты суетливых сборов, оскорблённых взглядов и злых перешёптываний женщины покинули комнату, и Тристан остался с матерью наедине. «Ну, здравствуй, матушка!» Он подошёл к ней и намеренно громко чмокнул щёку. «Что ты себе позволяешь, Тристан?» — с упрёком спросила Мария. «Что именно?» Он устроился в одном из свободных стульев и с интересом стал изучать блюда на столе. «Ты ворвался в мои покои во время чаепития, нахамил гостям и разогнал их. Кто дал тебе такое право?» Тристан взял с подноса крупное наливное яблоко и, откусив смачный кусок, с вызовом уставился на мать. «А кто тебе дал право выдавать мои секреты, матушка?» В последнее слово он вложил весь яд. Королева тяжело вздохнула и опустилась в кресло. Она сразу поняла, о чем речь. «Тристан, послушай, твоему брату нужна помощь!» Начала Мари мягким и ласковым тоном. «Он ведет опасную игру с Западом и Арденом. аран отказался его поддерживать, и я боюсь, что он начнет строить козни против брата, чтобы занять его место на троне. Артуру нужна мощная поддержка, поэтому я решила, что ее сможешь оказать ты, а он, став королем, в долгу не останется и назначит тебя хранителем более значимых земель. «Ты, возможно, забыла?» Но аран тоже твой сын. Если позиции Артура окрепнут, аран не будет лезть на рожон. Так мы предотвратим вражду между ними. Они ведь твои братья, Тристан. Гнев уже не умещался внутри Тристана. Он хотел кричать и крушить все вокруг. Братья, которые меня презирают и в грош не ставят, которые ни разу не заступились, когда отец выставлял меня на посмешище на званных ужинах и балах, братья, которые предпочли бы и вовсе не видеть меня на фамильном древе непогрешимого рода Вейланд. Да в гробу я их видал, матушка. Сорвался Тристан на крик. Мне плевать на них. Ты, мама, единственная, кому я доверял и кого любил. Я просто хотел, чтобы хоть ты-то мною гордилась. Крик отчаяния затих до удушающего шепота. А ты предала меня. На лице Мари отразилась боль. Она встала из-за стола, и подошла к Тристану, мягкими теплыми руками коснувшись его волос и лица. «Сынок, прошу, не надо так, я люблю тебя, люблю всех вас и стараюсь оберегать по возможности. Вокруг столько врагов, а мои сыновья разобщены, как пена в море. Ты, Артур, арун Калеб, Уилл, вы ведь родные братья, и только объединившись станете непоколебимой силой» поэтому я пошла на этот шаг, сын, и очень надеюсь, что ты простишь меня. Мы ведь одна семья». Глаза Трестана жгли злые слезы. Он вспомнил, как впервые посетил Арден. Это случилось через полгода после знакомства с Анной. Он не мог бороться со своими чувствами и хотел увидеть ее хотя бы одним глазком. Тогда-то он и стал свидетелем сцены, когда Анна учила Рэндалла играть сложную партию на пианино. Они вместе шутили, смеялись, по-доброму подтрунивали друг над другом. И он точно знал, что их отношения были искренними, в отличие от Тристана и его братьев. Они любили друг друга, были настоящей семьей. Тристан до сих пор даже себе боялся признаться, что хотел бы стать частью такой семьи. Он тоже был моим братом. Едва слышно, сказал Тристан. «Что?» — губы марии дрогнули. Тристан поднял голову и встретился с ее полным смятеньем взглядом. Ее величавость и непоколебимое спокойствие дали трещину, уступив место волнению. Тристан взмолился единому, чтобы не разочароваться в ней еще сильнее. «Умоляю, матушка, скажи, что ты не знала о планах Артура убить Рэндала!» Его голос дрожал. «Молю, скажи, что если знала, то пыталась его отговорить. Скажи, матушка!» По лицу Марии пробежала тень. Она опустилась на соседний стул и трясущейся рукой поправила темную прядь, выбившуюся из высокой замысловатой прически. О планах Артура я узнала слишком поздно. Рэндалл уже сел на корабль. «Я так хочу тебе верить, мама. Но теперь у меня едва ли получится». Тристан бросил яблоко на стол, и оно покатилось по светлой скатерти, сбив пустой бокал услышав его замечание мари поджала губы я не убийца сын он пришел в наш дом совсем мальчишкой и я никогда не желала ему зла хотя у меня было предостаточно причин его ненавидеть но прошлое не изменить нам придется жить с этим отец знает он с горечью посмотрел на мать как бы алан не проявлял пренебрежение к своему бастарду тристан точно знал что отец не позволил бы сыну причинить ему вред «Ты не скажешь о преступлении Артура отцу?» Он поднялся со стула и попятился спиной к двери. Мари порывисто дернулась и шагнула ему навстречу. Но Тристан выставил перед собой руку. Этим жестом он возводил между собой и матерью невидимую стену. «Если алан узнает, он предаст Артура королевскому стыду. Я не позволю этому случиться. Мне жаль, сынок. Правда жаль» но я всегда буду делать выбор в пользу своих сыновей когда у тебя появятся свои дети ты поймешь я просто пытаюсь защитить вас тристан сделал еще несколько шагов и уперся спиной в дверь если у меня появятся дети матушка с издевкой произнес он последнее слово я сделаю все возможное чтобы они держались от вас как можно дальше брошенные тристастаом слова ударили Мари, подобно хлысту. По ее щеке покатилась слеза. «Тристан, если не хочешь, чтобы твой золотой сынок убил еще одного брата, оставь хотя бы этот разговор между нами!» Тристан без оглядки покинул комнаты, напоследок громко хлопнув дверью и чуть ли не бегом припустил в сторону выхода из замка. На лестничном пролете... Он сбил с ног служанку, которая несла в руках большую стопку белья. Казалось, она больно ударилась головой, но Тристану было все равно. По его щекам текли предательские слезы. А внутри вместо бушующего урагана царил полный штиль.